Ожоговый шок – это первичная реакция организма на ожоговую травму. В отличие от травматического шока, при ожоговом шоке эректильная фаза всегда выражена и более продолжительна. В зависимости от выраженности патологических расстройств различают легкий шок – первая степень, тяжелый шок – вторая степень, крайне тяжелый шок – третья степень. Основные диагностические признаки, по которым устанавливается тяжесть ожогового шока – освещены далее. Однако ни один из них не является постоянным и строго достоверным. Только сочетание 3-4 признаков позволяет диагностировать ожоговый шок той или иной степени. При оценке тяжести шока ориентируются на площадь глубокого ожога. От 10 до 20% поверхности тела ⁇ легкий, от 20 до 40% ⁇ средней тяжести, более 40% ⁇ тяжелый, более 60% ⁇ крайне тяжелый шок. При этом следует помнить, что окончательная оценка тяжести ожогового шока должна основываться на клинических критериях – ОПН, тахикардия и так далее. Для эректильной фазы шока характерны общее возбуждение, эйфория, повышение АД, учащение дыхания и пульса, жажда, причем прием жидкости нередко сопровождается рвотой. Торпидная фаза шока чаще всего наступает спустя несколько часов – после получения ожоговой травмы и характеризуется угнетением всех жизненно важных функций организма. Кардинальным для этой фазы является развитие ОПН, степень выраженности которой является важнейшим критерием тяжести ожогового шока. АД имеет тенденцию к снижению. В основном снижается максимальное и пульсовое давление. Патогенез ожогового шока определяется двумя основными факторами нервно-рефлекторным и плазмопотерей, обусловливающими развитие нейроэндокринных, гуморальных, гемодинамических нарушений, ОПН, нарушения обмена веществ, функции внешнего дыхания. Перечисленные нарушения и составляют основные звенья патогенеза ожогового шока. Для предварительной диагностики шока при поступлении пострадавшего в лечебное учреждение Необходимо помнить о прямой зависимости между площадью глубокого ожога и тяжестью шока. Клиника «Лабораторные признаки ожогового шока различной тяжести». Степень тяжести шока. 1. Кожные покровы. Нормальные окраски или несколько бледные. Пульс. 90-100. Диурез. Периодически аллегория с сохранением нормального суточного объема мочи. Гемоглобинурия. Нет. Азотемия. Отсутствует. Изредка уровень остаточного азота повышается до 30-35 моль на литр. Кислотно-основное состояние. Компенсированный метаболический ацидоз. Рвота. Изредка. Порез кишечника. Нет. Температура тела. субфебрильная. Продолжительность шока. 24-36. Степень тяжести шока. 2. Кожные покровы. Бледные, сухие и холодные. Пульс в минуту 100-130. Диурез. Аллигурия. Суточный объем мочи уменьшен до 400 мл. Гемоглобинурия. Иногда кратковременная в течение первых суток. Азотемия. Уровень остаточного азота к концу первых суток может составлять 36-40 моль на литр. Кислотно-основное состояние. Некомпенсированный метаболический ацидоз. PH 7,35-7,25. Рвота частая. Порез кишечника нет. Температура тела нормальная или субфебрильная. Продолжительность шока 36-48 часов. Степень тяжести шока третья. Кожные покровы бледные, землисто-серого цвета, сухие и холодные. Пульс в минуту более 130. Диурез. Олигоанурия. Суточный диурез менее 400 мл. Гемоглобин урия. С первых часов. продолжительное, массивная. Моча черного цвета, с осадком и запахом гари. Азотемия. Уровень остаточного азота к концу первых суток превышает 40 моль на литр. Кислотно-основное состояние. Резко выраженный некомпенсированный метаболический ацидоз. pH менее 7,25. Рвота повторная, иногда неукротимая. Нередко цвета кофейной гущи. Порез кишечника. Возникает с первых часов после травмы. Температура тела нормальная, чаще пониженная. Продолжительность шока – 48-72 часа. Зависимость тяжести ожогового шока от площади глубокого ожога и индекса франка. Степень ожогового шока. Первая. Площадь глубокого ожога – 10-19%. Индекс франка – 30-70 условных единиц. Вторая степень ожогового шока. Площадь глубокого ожога – 20-40%, индекс франка – 71-130 условных единиц. Степень ожогового шока – третья. Площадь глубокого ожога – более 40%, индекс франка – более 130 условных единиц. На состояние обожженного влияет не только глубокое, но и поверхностное поражение, поэтому для оценки шока следует пользоваться индексом франка. Это суммарный показатель тяжести ожога, выраженный в условных единицах. При вычислении индекса принимается, что 1% поверхностного ожога эквивалентен одной единице, а 1% глубокого поражения соответствует 3 единицам. Термическое поражение дыхательных путей оказывает патогенное воздействие, сравнимое с глубоким ожогом кожи на площади 10-15% поверхности тела, поэтому само по себе расценивается как шокогенный фактор. Необходимо помнить, что нарушение сознания нетипичны для ожогового шока. При поступлении обожженного в бессознательном состоянии следует исключить у него отравление окисью углерода, тяжелое общее перегревание, черепно-мозговую травму, глубокое алкогольное опьянение или другую причину, вызвавшую утрату сознания. Таким образом, Наиболее характерные признаки ожогового шока. Стойкая аллигурия. часовой диурез менее 30 мл. Упорная рвота. Макрогемоглобинурия. Субнормальная температура тела. Ректально-кожный коэффициент температуры более 9 градусов. Азотемия. Выше 40-50 моль на литр. Выраженный ацидоз. pH крови 7 и выше. Ожог дыхательных путей. Ожог дыхательных путей обычно обусловлен комбинированным многофакторным воздействием пламени, горячего воздуха, горячих частиц и токсичных химических соединений, продуктов горения. Летальность среди пострадавших с поражениями дыхательных путей остается высокой – 22-82%. Катрушенко – 1967 год, Муразян, Смирнов – 1978 год, Герасимова и другие – 79 год. Обычно ожог дыхательных путей возникает у тех обожженных, которые в момент травмы находились в замкнутом пространстве, в транспортном средстве, жилом или рабочем помещении, подвалах, погребах, танках, отсеках корабля, кабине самолета и так далее Ожоги дыхательных путей могут возникать и в открытом пространстве, если человек на короткое время попадает в атмосферу с большой концентрацией густого дыма например, в очаг напалмового поражения при обширных пожарах. Патогенез нарушений, развивающихся в органах дыхания при их ожогах, сложен и включает ряд звеньев. Так у пострадавших происходит учащение дыхания, принимающего характер дышки. Эти изменения могут прогрессировать вплоть до тяжелой дыхательной недостаточности. К ней приводит механическая обструкция дыхательных путей, явление бронхоспазма и изменения в легочной ткани. Первые трое суток происходит перераспределение тканевой жидкости и скопление ее в легочной ткани. Гемоконцентрация, метаболический ацидоз, повышенная вязкость крови в сочетании с медленным кровотоком способствуют активации внутрисосудистой коагуляции. Диффузная внутрисосудистая коагуляция в легочной ткани является причиной тяжелых циркуляторных и метаболических расстройств. Эти расстройства способствуют нарушению функции внешнего дыхания. Ухудшается насыщение крови кислородом и выведение оксида углерода. При ожоге лица, груди врач всегда должен думать об ожоге дыхательных путей. Он подтверждается при обнаружении опаленных волос в носовых ходах, ожоге губ, языка, твердого и мягкого неба, задней стенки глотки. Диагноз подтверждают осиплый голос – Кашель, одышка, цианоз, выделение мокроты с крупинками гарри. Отторжение пораженной слизистой оболочки. Отек слизистой оболочки от торгающейся пленки могут привести к механической асфиксии. Лечение ожога дыхательных путей включает несколько направлений. При нарастающих явлениях асфиксии и бронхоспазма внутримышечно вводят 2 мл 2% раствора папаверина – или 2 мл 2% раствора ножпы, 2-3 раза в сутки, а также 10 мл 2,4% раствора эофилина, 3-4 раза в сутки. Одновременно для подавления секреции желез трахиобронхиального дерева внутривенно вводят 100-200 мг гидрокортизона и 10 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты. При отсутствии эффекта методом выбора является санация трахеобронхиального дерева фибробронхоскопом и только как крайние меры выполняется трахеостомия. Противошоковую терапию пострадавшим с ожогами дыхательных путей проводят по общим правилам. Следует лишь отказаться от струйного внутривенного введения больших доз жидкости, так как это может привести к отеку легких. С учетом этого предпочтения следует отдать введению концентрированных растворов глюкозы с инсулином, и белковых плазмозаменителей – протеин альбумин. Установлено, что ожог дыхательных путей отягощает течение ожоговой болезни, воздействуя на организм обожженного адекватно глубокому ожогу кожи площадью 5-15% поверхности тела. При этом его отягощающее влияние обусловлено тем, что ожоговый шок развивается при поражении меньшим по площади, чем при изолированном поражении кожи. Поражение электрическим током По данным Вихриева, 1986 год, среди всех травм, пострадавшие от электрического тока в мирное время, составляют 1-2,5%. Из них около 10% пострадавших погибают. В боевых условиях поражение электрическим током возможно при преодолении электрифицированных заграждений, эксплуатация автономных электросиловых установок. Разновидностью электротравмы является поражение молнией. Следует дифференцировать поражение электрическим током, контактным и от вольтовой дуги. Последнее по существу относится к термическому воздействию в результате вспышки, возникающей от короткого замыкания. При этом происходит ионизация воздуха между источником тока и поверхностью тела человека. При контактном воздействии электрического тока происходят общие изменения и местное поражение тканей. Нарушения общего характера зависят от пути прохождения тока через тело петли тока. Угрожающими для жизни являются петли тока, проходящие от одной руки к другой, от головы к рукам или ногам, или от рук к ногам. В этих случаях в зоне прохождения тока находятся жизненно важные органы – головной мозг, сердце, Клинически это проявляется расстройствами центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, параличом дыхательной мускулатуры. При этом может наступить гибель пострадавшего в момент травмы, либо через несколько часов или дней. Местное воздействие электрического тока в тканях проявляется тепловым, механическим и электрохимическим эффектами. В местах входа и выхода тока на коже наблюдаются различные поражения – От точечных меток тока до обугливания всей конечности. Следует отметить, что электроожоги практически всегда бывают глубокими, третьей и четвертой степени. При этом наблюдаемые в первые сутки изменения кожи, как правило, значительно меньше реальных размеров поражения глубже лежащих тканей. Характерным является сочетание влажного и сухого некроза. Вследствие нарушения кровоснабжения тканей возможен их вторичный некроз. На месте травмы необходимо срочно отключить пострадавшего от цепи электрического тока с соблюдением мер предосторожности самим спасающим. Для этого можно использовать предмет или инструмент, имеющий изоляцию, лопата, топор, сухая ветка и так т.д. Перед этим оказывающий помощь должен изолировать себя от земли резиновым ковриком, картонным ящиком, сухой доской. Так как пострадавший нередко не может разжать руки из-за судорожного сокращения мышц, следует оттащить его за полу сухой одежды, предварительно обернув свои руки изолирующей тканью. После изоляции по показаниям, остановка сердечной и дыхательной деятельности, проводится комплекс реанимационных мероприятий, закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Комплекс реанимационных мероприятий дополняют внутрисердечным введением адреналина или норадреналина. В последующем вводят сердечные и дыхательные аналептики, осуществляют оксигенотерапию. Дальнейшее лечение пострадавших должно проводиться с участием хирурга и терапевта. Последний осуществляет динамическое наблюдение, оценивает динамику ЭКГ, корректирует восстановление сердечно-сосудистой деятельности. Все эти мероприятия проводятся с учетом того, что острые нарушения сердечной и дыхательной деятельности могут наступить и через несколько дней. Об этом должен быть инструктирован дежурный медперсонал. Местное лечение ожоговых ран осуществляется по общепринятым положениям. Химические ожоги. Химические ожоги возникают в результате поражения кожи, реже слизистых оболочек, растворами щелочей, кислот, солями некоторых тяжелых металлов. Химические ожоги приобретают особую опасность при разрушении ракетных комплексов и хранилищ агрессивных компонентов ракетного топлива. По глубине поражения тканей, степени, химические ожоги классифицируются так же, как и термические. Однако для химических ожогов второй степени образование пузырей не характерно, так как эпидермис разрушается, образуя либо тонкую некротическую пленку при ожоге кислотой, либо полностью отторгается, обнажая розовую раневую поверхность дермы при ожоге щелочью. Характер изменений тканей при более глубоких поражениях, ожогах третьей-четвертой степени, также различен. При ожогах кислотой формируется сухой плотный струб, коагуляционный некроз, а при поражении щелочью струб первые двое-трое суток мягкий, серого цвета, Колликвационный некроз, а в дальнейшем подвергается гнойному расплавлению или высыхает. Если химическое вещество нагрето, то возникает термохимический ожог. Окислители реактивного топлива, азотная кислота и ее окислы действуют подобно кислотам, вызывая сухой некроз. Ожоги аммиаком сопровождаются развитием влажного некроза. При действии кислот наступает коагуляция белка. При растворении некоторых из них в тканевой жидкости происходит выделение тепла и перегревание тканей, что приводит к их гибели. Поражающее действие агрессивных веществ начинается с соприкосновения их с тканями и продолжается до завершения химических реакций. После этого в ожоговой ране остаются вновь образованные органические и неорганические соединения, которые оказывают неблагоприятное влияние на процессы регенерации. Границы поражения при химических ожогах обычно четкие. Нередко в результате растекания химического вещества образуются узкие полосы ожога. В центральной зоне поражение более глубокое, чем на периферии. Внешний вид участка поражения, струпа, зависит от характера химического вещества. При ожогах серной кислотой он коричневый или черный, азотный имеет желто-зеленый оттенок, соляной – светло-желтый, Тористо-водородный – грязно-серый, концентрированный перекисью водорода – белый. Комбинированные радиационно-термические поражения. Комбинированные поражения возникают при воздействии на человека двух и более поражающих факторов. Особенности их течения определяются синдромом взаимного отягощения. Воздействие лучевого поражения влияет на течение ожогов и ожоговой болезни следующим образом. Замедляются и извращаются репаративные и регенеративные процессы в ожоговой ране. Учащаются инфекционные осложнения, среди которых нередко встречаются анаэробная инфекция – сепсис. Возникновение ожоговой болезни происходит при меньшей площади поверхностных и глубоких ожогов. Возрастает летальность. Наряду с этим наличие ожогов утяжеляет течение лучевой болезни. Уменьшается продолжительность скрытого периода лучевой болезни. Может возрастать тяжесть лучевого поражения на одну степень. Например, лучевые поражения второй степени в сочетании с обширными и глубокими ожогами соответствуют тяжести и клиническому исходу лучевых поражений третьей степени. Порог развития лучевой болезни на фоне обширных и глубоких ожогов снижается до 0,5-0,75 вместо одного грей при изолированном поражении. Отмеченные признаки синдрома взаимного отягощения при комбинированных терморадиационных поражениях развиваются вследствие нарушений защитно-адаптационных механизмов, которые обусловлены угнетением иммунных и неспецифических факторов защиты организма, панцитопенией, геморрагическим синдромом, Понижение свертываемости крови, повышение ломкости и проницаемости капилляров. Наряду с утяжелением течения лучевой болезни при комбинированном радиационном поражении, бурмистров и соавторы в 1970 году отмечали местные нарушения со стороны ожоговой раны. В скрытом периоде лучевой болезни значительных отклонений от обычного течения ожоговой раны не наблюдается. В разгар лучевой болезни угнетается воспалительная реакция в области ожогов, замедляются отторжение некротических тканей, образование грануляционной ткани и эпитализация, появляются кровоизлияния под ожоговым струпом, нагноение ожоговой раны и окружающих ее тканей. В тяжелых случаях наступают регрессивные изменения ткани раны, в частности некроз уже образовавшихся грануляций. Вишневский, Шрайбер, 1968 год. В разгар лучевой болезни наиболее серьезными осложнениями являются сепсис и так называемая некротизирующая ликопеническая пневмония, характеризующаяся крайне тяжелым течением. В период разрешения лучевой болезни репаративные и регенеративные процессы начинают постепенно восстанавливаться. Ожоговая рана очищается от некротизированных тканей, развивается полноценная грануляционная ткань, активизируются процессы регенерации эпидермиса и соединительной ткани. По данным Фаршатова и соавторов 1982 год, радиоактивное заражение ожоговых ран продуктами ядерного взрыва не оказывает специфического действия на течение раневого процесса. Однако при оказании медицинской помощи таким пострадавшим необходимо предусмотреть меры, По удалению радиоактивных веществ во время туалета ожоговых ран. После его завершения выполняется повторный дозиметрический контроль. В настоящее время установлено, что при комбинированных терморадиационных поражениях на первый план выходят меры профилактического характера. Необходимо использовать скрытый период лучевой болезни для проведения эффективного хирургического лечения, включающего как местное воздействие на ожоговую рану Некроктомия, аутодермопластика, так и комплексное лечение ожоговой болезни. Особенности ожогов, вызванных зажигательными смесями. Среди поражений зажигательными смесями наибольшее распространение имеют огнесмеси на основе нефтепродуктов напалма и металлизированные огнесмеси, пирогели, а также самовоспламеняющиеся составы разновидности фосфора, сохраняют свое значение и термитные составы. Поражающее действие огнесмесей зависит от их вида, способа и условий применения, степени защиты войск. Ими снаряжаются различные боеприпасы, авиационные бомбы или баки, артиллерийские снаряды, огнеметы и так далее. Напалм представляет собой вязкое вещество, состоящее из жидкого горючего и загустителя. Горючим, как правило, является сгущенный желатинизированный бензин или керосин. В состав загустителя чаще всего входят соли органических кислот, которые содержатся в напалме 8-12%. Температура горения напалма свыше 80 градусов Цельсия. При его горении выделяется большое количество окиси углерода, что может вызвать тяжелое отравление пораженных. Воспламеняясь, напалм разбрызгивается, прилипает к коже и одежде и горит в течение 4-7 минут. Напалм легче воды, удельный вес 0,7, поэтому он плавает на ее поверхности, продолжая при этом гореть. Отмеченные физико-химические свойства напалма обусловливают особенности поражения. В очаге горящего напалма, как и любого другого пожара, пострадавшие, как правило, получают многофакторное поражения от воздействия пламени горящей огнесмеси, тепловой радиации, инфракрасного излучения – дыма и токсичных продуктов горения, угарный газ и так далее. Ожоги от горящего на пострадавшем напалма обычно глубокие, нередко четвертой степени. Напалмовые ожоги локализуются преимущественно на открытых участках тела, а в 75% поражается лицо. Эти ожоги отличаются глубиной поражения. В 75% это ожоги третьей Б четвертой степени. Период после ожоговой гипертермии продолжается 3-5 минут, а затем наблюдается быстрое развитие отека и острого воспалительного процесса. Образуется струп темно-коричневого или черного цвета, иногда покрытый остатками не сгоревшей огнесмеси. Из-за сильного отека в струпе образуются разрывы, в которых видны пораженные сухожилия, мышцы. По периферии струпа пузыри, заполненные геморрагическим содержимом. На расстоянии от очага горящего напалма возникают так называемые дистанционные ожоги, при которых струп мягкий серого цвета имеется выраженная отечность тканей. Часто одновременно поражаются лицо и кисти, так как пострадавший пытается удалить горящий напалм незащищенными руками. При ожогах лица из-за резкого отека век глазные щели не раскрываются, и пострадавшие временно утрачивают способность видеть. Возможно поражение глаз частичной или полной потерей зрения. Омертвевшие ткани при напалмовых ожогах вследствие значительной глубины поражения отторгаются медленно. Нередки гнойные осложнения, затеки, флегмоны, артриты. Рубцы, образующиеся на месте ожоговых ран, носят гипертрофический или килоидный характер, часто изъязвляются, приводят к грубым контрактурам и косметическим дефектам. Отмечается высокая летальность на месте травмы и в лечебных учреждениях. Выживают лишь 15-20% пораженных. Ожоги огнесмесями, содержащими фосфор, являются термохимическими. Струп обычно темный, почти черный. По его периферии имеется поясок желто-серого цвета, окруженный зоной покраснения. Фосфор при горении растекается, вызывая ожоги за пределами первичного поражения. Диагностика ожоговой травмы. Преемственность медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации в существенной мере зависит от правильного формулирования в медицинских документах «История болезни» диагноза ожоговой травмы. Вначале указывается вид ожога – термический, химический, электроожог, затем числители 3b четвертой степени, если он имеется, а в знаменателе степень ожога. После этого кратко перечисляются другие поражения, органов дыхания, отравление окисью углерода, общее перегревание. Например, термический ожог напалмом 30%, 15% лица, туловища, правой верхней конечности второй-четвертой степени, ожоговый шок второй степени, поражение дыхательных путей продуктами горения. Для наглядности к истории болезни прилагается или наносится в нее специальным штампом, Схема силуэт передней и задней поверхности тела человека, на которой графически, используя различную штриховку, отражаются локализация и степень ожога. Пример: термический ожог пламенем второй, третьей АБ степени головы верхних конечностей. Туловище 40% поверхности тела, 3Б 20% поверхности тела, ожоговый шок тяжелой степени, термоингаляционная травма 1-2 степени. Ожог глаз первой степени. Этот же диагноз по Долинину. 40%, 20% 2-3 АБ. Термический ожог пламенем головы, верхних конечностей туловища, ожоговый шок тяжелой степени, ТЭТ первой второй степени, ожог глаз первой степени.